— Долго разговаривать нет нужды, — говорю я ему. — Я постучу в ставни, а ты вызовешь комиссара. То и другое одновременно. Если, к несчастью, его не окажется дома, повесишь трубку. Я услышу и не буду продолжать. Отложим все до завтра. А теперь посмотри на меня. Я не кричу. Я слишком взволнован, но говорю очень быстро, нервно. — Господин комиссар, — говорит Шамбон из Ля-Кулиньер, — вы слышите их? — Там несколько человек со стороны парка. Взламывают застекленную дверь. Приезжайте скорее, мне нечем защищаться. Затем ты передохнешь. Дрё воспользуется этим, чтобы вставить слово. Ты сделаешь вид, что не понимаешь, так как слишком испуган. Будешь то и дело повторять. Что? Что? А затем умолять. Сделайте же что-нибудь, меня убьют. Я разобью стекло и дважды выстрелю в стену. Ты выпустишь телефонную трубку, будто падаешь в обморок. Дрё к тому моменту уже выйдет тебе останется только ждать. Нетрудно, правда? Он смотрит на меня испытывающе. Ты не согласен? Да. То есть я думаю, что получится, но... на что? Я предпочел бы стрелять сам. Я притворяюсь, будто не понимаю. Ты хочешь... Это усложнит дело. Тебе придется выпустить телефонную трубку, подбежать к двери, выстрелить... Вижу, что сцену можно прекрасно разыграть так, как он предлагает. Если я заупрямлюсь, смутное подозрение, которое заставляет его осторожничать, вмиг крепнет Какая гарантия, что я буду целиться в стену? Но я умею обходить неожиданные препятствия. Как хочешь, мне лично все равно. Самое главное — действовать молниеносно. Проходит секунда, полное напряжение, тайных мыслей. Мы смотрим друг другу прямо в глаза, изучаем друг друга, как два игрока в покер. Если он мне скажет, зачем тебе револьвер, я сам его принесу, прежде чем звонить, все пропало. Гоню эту мысль. Он говорит первый Ладно, я быстро. Я невинно улыбаюсь и добавляю, все будет в порядке, старик, доверься мне. Он сияет, любит, когда я называю его старик. Труднейший рубеж позади. Я продолжаю. Твоя очередь. Нет, стою у письменного стола. Я буду на пороге. «Без пауз, начинай. Господин комиссар!» — говорит Шамбон. Он сразу находит верный тон. Актер от рождения, он поразительно органичен. Когда говорит «они в парке», взламывают дверь, даже дышит прерывисто. «Боже, я пропал! Если бы у меня было оружие...» «Ничего, ничего, помогите, комиссар!» Я его останавливаю. «Отлично. Нет нужды заучивать текст наизусть, достаточно импровизации». Жаль, что ты не пошел по актерской части. Я неплохо защищаюсь, скромно признают он. И тут же добавляет в порыве мелочного критиканства. Концы с концами не сходятся. Смотрите, шпингалет не так-то легко оторвать. Как это вам удастся? Да я его развинчу на три четверти еще днем. Это пустяки. С ним всегда надо разговаривать повелительным тоном. Я оставляю костыль, кладу ему руку на плечо и говорю увлеченно, а теперь за дело. Я притворился спящим, когда услышал стук в дверь. Крикнул, подавив зевок. «Что надо? Кто там?» «Инспектор Гарнье!» «В такое время, инспектор, ведь за полночь! Поторопитесь!» «Хорошо, хорошо, сейчас!» Нарочно натолкнулся на столик, шумом рассыпав стопку журналов. Выругался. Когда открывал дверь, лицо мое выглядело злым. «Что случилось?» «Умер господин Шамбон. Его только что убили». «Как? Марсель?» да в кабинете дяди вас ждет комиссар я изобразил потрясение продолжая застеёгивать пижаму инспектор выкатил мою коляску помог мне сесть придется поторопиться вы ничего не слышали сказал он нет почему вы спрашиваете в него всадили две пули а среди ночи два выстрела трудно не услышать я сплю со снотворным как вы знаете когда это случилось около одиндти часов сестре сказали Нет еще. Он был явно не в духе, отвечал резко. Напрасно комиссар не принял всерьез эти угрозы, заметил я. Вы в курсе? Разумеется. Племянник отправился вслед за дядей. Согласитесь, это черт знает что. был в кабинете, руки в карманах, шляпа сдвинута на затылок. Осматривал труп. Взглянул на меня устало. Вот так работа, прошептал он. Две пули в упор. И это подбородком указал на взломанную дверь и осколки стекла. Я все слышал. Беднягу убили в тот момент, когда он разбирал бумаги на письменном столе. Он позвонил мне буквально в панике. Напрасно я кричал ему «Бегите!» «Что поделаешь?» Сцену я знал в мельчайших подробностях, но старательно разыгрывал изумление смешанные с ужасом. Их было несколько? Да, думаю, да. Они что-нибудь украли? Вряд ли. Они должны были услышать шум. Совершенно очевидно, им помешали, и пришлось срочно смываться профессионалы сам хотел бы знать мое мнение они пришли убрать его сказал инспектор за моей спиной подойдите приказал Дрё, и помог мне опереться на костыли видите он стоял лицом к убийцам можете ли вы спокойно хладнокровно смотреть на его лицо попробую я наклонился глядя на тело шамбона во мне шевельнулось подобие жалости и отвращения к нему к самому себе какая разница — Видите, на его лице застыло вовсе не выражение ужаса, — продолжал Дрё. — Я не забыл, как звучал его голос в трубке, как у смертельно испуганного человека. — И что я вижу? — Лицо умиротворенное. Я бы даже сказал, смерть с иронией на устах. — Что скажете? Он был прав. Бедняга Шамбон, стараясь превзойти самого себя, хотел выглядеть мужественным, и это выражение застыло на его обычно подвижном лице. До последнего мгновения он путал мои карты. — О, если хотите, — заметил я, — не так-то просто сказать что-либо определенное. Я выстрелил в ту минуту, когда он повернулся ко мне с обычной самодовольной улыбкой, и вот он лежал на спине навеки удовлетворенный и снисходительный. Я отпрянул.